После школы время у л ь в а было расписано по минутам. Два раза в неделю он качался на тренажерах в фитнес-центре. Два раза к нему приходила репетиторша по английскому. Кроме того, он еще и посещал занятия в еврейском молодежном клубе. И все это было только дополнением к основному и любимому занятию — компьютеру. Чтобы как-то справиться с этой лавиной дел, л ё в а еще в восьмом классе изобрел целую науку — школологию. По крайней мере, так он сам говорил ребятам. Суть науки заключалась в том, чтобы точно предсказать, когда тебя вызовут на уроки по физике или, скажем, по биологии. Заранее подготовиться на отлично, получить свою пятерку и затем уже совершенно спокойно ничего не делать до следующей даты. Одноклассники слушали льва с любопытством и ждали каких-то научных открытий, основанных на сложных математических разработках. А между тем... Суть этой своеобразной науки оказалась элементарной. Лева завел файл в Excelе, набил столбиком фамилии одноклассников и сделал страницы по отдельным предметам. Проще говоря, создал собственную персональную копию классного журнала и аккуратно проставлял в него кого, когда спросили и на всякий случай какую отметку поставили. Все очень просто, но очень действенно. Любой из о д н о к л а с с н и к о в мог при желании заглянуть в Лювинфайл. Он был у него на интернет-странице в свободном доступе и установить, что его спросили всего один раз, а кое кого уже потреть ему. Значит, надо быть наготове, скоро вызовут. Сазонову и Белопольскому, как лучшим друзьям, Лев рассказал, что есть у него и другие открытия. Например, математичка, поставив двойку. Обязательно спрашивала этого ученика снова на следующем же уроке или через урок, чтобы исправить отметку. Историк иногда ставил в классном журнале двойки карандашом, чтобы стереть их, подводя итоги четверти. Учительницы помоложе всегда начинали с того, что опрашивали учеников по алфавиту, и тем, чьи фамилии начинались на А, Б и В, приходилось т у г о А Снежная королева, преподававшая русский язык и литературу, Была очень з л о п а м я т н а и почти гарантированно вызывала к доске того, кто на предыдущем уроке во время объяснения темы плохо слушал, болтал или вертелся. Еще Лев открыл, что контрольные по разным предметам устраивались примерно раз в месяц, не в понедельник и не в пятницу, и день такого испытания легко было заранее вычислить. Лев догадался, что в школе действуют правила: не больше одной контрольной в день. На вторую з а д е н ь контрольную можно было напороться лишь в конце четверти. Приложением к этому знаменитому файлу было расписание уроков, не только своего класса и параллельного, но и девятых и десятых. л ё в а постоянно общался в интернете с ребятами из тех классов и обменивался с ними информацией. Настаивал, что суть его метода не в том, чтобы не заглядывать в учебники, а в том, чтобы учителя никогда не застали тебя врасплох и не застанут. Если, конечно, не признают его системе, поэтому он требовал от учеников клятвенных зверей, н и что слухи о школологии не дойдут до преподавателей. Ежу понятно, если его система станет достоянием общественности, л ю в и не поздоровится, и никакая мама в родительском комитете не поможет. Официально с ним, конечно, никто ничего не сделает, мало ли кто какие файлы в своем собственном компьютере ведет, но то официально. А на свете очень много неофициального, в том числе и в 2014 школе. Все мальчишки и девчонки их класса время от времени заглядывали в заветный файл, но внимательнее всех л ё в и а и с с л е д о в а н и я изучал другой любитель тайных схем и секретных записей т ё м а б е л о п о л ь с к и й Не делал этого только Сашка Сазонов, у которого единственного в классе не было тогда не только компьютера, но даже денег на посещение интернет-клуба. Конечно, ему очень хотелось поглядеть схему, и несколько раз он уже совсем было собрался попросить льва сделать распечатку, но не решился. Гордость какая-то мешала, что ли? А лев сам не предлагал, скорее всего просто не догадывался. Поэтому, наверное, Сашка и учился на одни тройки. Хотя, если быть честным перед собой, то дело заключалось не в этом. После лета, обзаведшись наконец компьютером, Саня чуть ли не сразу заглянул на Левкину персональную страницу. Однако в начале года методика еще не заработала, и Лев в этом честно признавался. Ведь не по всем предметам ребят опросили даже по первому разу, а безысходной информации нельзя строить дальнейшие прогнозы. В этом году л е в к а в ввел в обиход еще одну новую моду, не имевшую никакого отношения ни к схемам, ни к расчетам. В основном занятия старших классов проходили на третьем этаже школы, и еще прошлой весной мальчики высовывались из окна, вцепившись окаменевшими пальцами в подоконник, и оставляли свои автографы на школьных кирпичах снаружи. Кто дальше распишется? с а н е к с а з о н о в тогда победил, а теперь с левенной подачи возникла новая проделка. Сентябрь стоял теплый, окна на переменах были открыты настежь и закрывались только тогда. Когда в класс заходил учитель, и вот кто-нибудь из парней Залмокси, Сгравец, Сазонов, даже о с т о р о ж н ы й Белопольский вбегал в класс, со всего маху проносился вдоль доски от двери до окна и одним прыжком вскакивал на подоконник. Казалось, вот-вот вылетит наружу. Но герой з а м и р а л в картинной позе, раскинув руки, а потом, как ни в чем не бывало, спрыгивал на пол и шел за свою парту. Важно было совершить этот трюк. Когда все уже займут места и будет достигнут наибольший эффект. Девчонки поначалу не могли удержаться от визга. Как и во многих трюках, к а к и е можно увидеть, скажем, в цирке, опасности тут было меньше, чем казалось зрителям. Прыжок с пола на подоконник почти полностью г а с и л горизонтальную инерцию разбега, поэтому, оказавшись в проеме раскрытого окна, трюкач уже не был подвержен никаким толкающим силам и легко останавливал движение. Но одно дело, если тебе об этом говорят друзья, товарищи, хорошо знающие физику, и совсем другое испытывать этот почти полет на себе с разбегу, затормозив перед самым падением, с т р е т ь е г о э т а ж а головой об асфальт. Если бы кто-нибудь из учителей или родителей стал случайным свидетелем этой рискованной забавы, вероятно, дело бы одной таблеткой валидола не обошлось, случился бы настоящий скандал. Но пока обходилось. Как известно, у всякого человека есть стремление прибиться к крепкой сплоченной группе. Стремление это в той или иной мере действует в любом возрасте, особенно в молодости, но в годы отречества оно становится просто неодолимым. Для многих мальчишек и девчонок время, проведенное в одиночестве, за уроками, книгой, рукоделием или еще каким-нибудь хобби, кажется потраченным зря. Исключения составляют лишь просмотр фильмов, слушание музыки и сидение за компьютером. И это относительное исключение, потому что фильмы потом непременно надо обсудить, музыка куда лучше воспринимается в коллективе, а компьютер предоставляет не только игры, но и интернет со всеми его асками, й чатами, форумами, социальными сетями и прочими видами пусть и виртуального, но общения. И это нормально. Любому юному человеку хочется иметь компашку, друзей. Не так уж важно хороших или плохих, верных или не очень, понимающих или равнодушных. Важно, чтобы было с кем тусоваться, переписываться по интернету и перекидываться с м э с к а м и В конце сентября выяснилось, что Лев Залмоксис не прочь примкнуть к их к о м п а ш к е К последнему году обучения, пройдя боевые прошлогодние испытания, их класс наконец обрел стабильность и теперь состоял из нескольких устойчивых к о м п а н и й к которым старались прибиться те, кто еще не нашел себе места в общей системе дружб и привязанностей. И когда с первых дней нового учебного года заявила о себе новая четверка Варламова, Козлова, Сазонов, Белопольский, к ним, как к магниту, потянулись другие ребята. На переменах рядом с ними стояли в коридоре или прогуливались рядом во дворе Лева Залмоксис, Кирилл Григорьев и новенький Юра Аверин. Часто подходили неразлучные подружки Ира Погасян и Машка Суханова. Кто-нибудь раздирал хрустящий пакетик с картофельными чипсами или орешками, разломывал шоколадку, открывал бутылку колы или другой шипучки, и пиршество шло по кругу. с е н к а в всегда брал очень понемногу, стеснялся, понимая, что сам не сможет часто угощать приятелей. Деньги, заработанные летом на строительстве турбазы и казавшиеся тогда ну просто огромными, растаяли с невероятной быстротой. На досовках обсуждались разные школьные новости и события, и самой популярной темой долго оставалась история с Мишкой г р а в и ц о м и его бейджиком. В первую же неделю всем ученикам 2014 раздали вставленные в пластик картонные таблички с отпечатанной в типографии эмблемой школы и заставили подписать и наклеить фотографию. Как водится, нововведение вызвало кучу затруднений, посыпали с ь всякие глупые вопросы. А как писать, Катя или Екатерина? Напиши, как тебе нравится. Отмахивалась усталая учительница, которая была не меньше учеников недовольна этим дополнительным поручением. И без бейджиков в начале учебного года з а б о т п о л о н род. А отчество писать вопрошал какой-нибудь ушастый пятиклашка, сам от горшка два вершка. Нет, рано вам еще писать отчество. А можно я Кликуха напишу, о с т р и л кто-то? Растерзанные училках м у р и л б р о в и ты свое напиши, обязательно напиши, чтобы все знали. Как и во всех других школах земли, клички в 2014 были в ходу с первого до последнего класса. С ними особенно не изощрялись. Большинство были образован от фамилий. Например, Сазонов был Сазон, Белопольский Белый, Полина Козлова, естественно, Коза. к р а с о т к у Алину Кузмину ь до сих пор еще за глаза называли Куськой. У Миши гравится, была не л е г к а е произнесение кличка "gravitation", что, как известно, по-английски означает гравитация, притяжение. Он так гордился своей кликухой, что пользовался ею постоянно и в интернете везде регистрировался только под этим ником. И вот именно Мишке пришла в голову мысль взять д а и в ы п е н д р и с я Дома он сунул бейджик в сканер, открыл графическую программу. И вместо имени и фамилии, четко расположенных на строчках, сделал крупными синими буквами надпись по диагонали "Gravitation", распечатал и сунул в пластиковую обложку. Теперь у него было два бейджика: этот и нормальный на всякий случай. Учителя долго не обращали на это внимания, зато ребята, конечно, все заметили и оценили по достоинству. Уже через день-два пол класса щеголяло с новыми бейджиками. На которых вместо имен и фамилий фигурировали прозвища или интернет-ники. Мода распространилась на всю школу. Народ и з о р я л с я кто как мог. Парни называли себя Терминатор, Шрек, Секс-Гигант, т р и т р е й с е р Девочки писали что-то вроде с о л н ы ш к а Мисс Вселенная и даже все девчонки как девчонки. Одна я богиня. Все, конечно, понимали, что шалость это ненадолго. Не сегодня, завтра им попадет, и бейджик придется заменить на настоящий. Но тем больше удовольствия было походить с прикольным. Естественно, надписи обсуждались по всем классам, смеялись, восхищались о с т р о у м и е м критиковали. Находились такие, кто менял бейджики чуть ли не каждый день. Удивительно, но проделка эта очень долго сходила ребятам с рук. Учителя как-то не обращали внимания на бейджики, а охранникам? Единственным, кто на эти таблички глядел, похоже, было все равно. Что там написано? Видно, что свой. И ладно. Еще более удивительно, что первый скандал разразился именно благодаря тому, с кого и началось это поветрие. Однажды утром Мишка Гравец опоздал на занятие. Конкретно так опоздал, почти на полурок. а Ему не повезло. Дежурил в тот день Марат, которого в школе с легкой руки Тёмки Белопольского все звали Робеспьером. Заисть на революционную непримиримость к нарушению школьных правил. Будь на дежурстве другая смена, может еще удалось бы как-то проскочить. Но Марат был не преклонен, проспал и д и с п и дальше. Придешь ко второму уроку, а во время занятий никого в школу пускать нельзя, распоряжение директора. м и ш к е же совсем не хотелось возвращаться на улицу, где моросил мелкий уже по осеннему затяжной дождь. Он стоял перед Маратом, бывшим выше его почти на голову и вдвое шире в плечах, и п е р е п и р а л с я с ним, заранее, впрочем, понимая, что эти п е р е п и р а т е л ь с т в а ни к чему не приведут. И как раз в это время в холле появился директор Роман Владимирович, очевидно, куда-то заехавший с утра по своим важным директорским делам и пришедший на работу без пяти девять. Что у вас тут такое? Почти механически, осведомился он, торопливо проходя мимо. Да вот, отвечал Марат. Гравитейшин на урок опоздал, а я его не пускаю, согласно вашему распоряжению. Директор даже остановился. Как ты его назвал? Удивился он. Роман Владимирович преподавал в старших классах физику и хорошо знал всех ребят по фамилиям и именам. Декрета по фамилии. Марат, чуть растерявшись, кивнул на бейджик Миши. Удивленный директор обратил взор туда же. Не поверил своим глазам, снял дорогущие очки хамелеоны в модной оправе и снова прочитал по слогам. г р а в и т t i o n Это что такое? Строго спросил он. Миша только плечами пожал. Ну это шутка. Чтобы я больше таких шуток не видел, весьма грозно произнес директор и торопливо надел очки. Может быть для того, чтобы спрятать глаза за дымчатыми стеклами, потому что глаза. Несмотря на с у р о в о е в ы р а ж е н и е лица, улыбались. Директор был молод, ему не исполнилось и сорока, и он еще помнил собственные проделки. Новости по школе разлетаются мгновенно. К концу дня во всей 2 0 1 4 н й не было ни одного мальчишки или девчонки с прикольным бейджиком на одежке. Их все как будто унесло прочь порывом осеннего ветра. Те, кто оставил дома настоящую табличку, решили вовсе обойтись без нее. справедливо заключив, что лучше продорчать на перемене в школе, чем получить нагоняй. Тем более, что на улице все равно дождь. А через день ребята из 1 1 г о Б курили за школой, не на п я т а ч к е а подальше, там, где от асфальтированной площадки к железобетонной ограде больницы тянулся школьный сад, десятка полтора старых извилистых яблонь, которые, казалось, специально когда-то обрезали. Чтобы на них легче было залезать р е б я т н е ни одного яблока на ветвях, разумеется, не было. Их еще до начала учебного года собирали вечерами старушки из окрестных домов. Мишка показывал ребятам растяжку. Растяжка у него действительно была отличная. Пять лет занятий восточными единоборствами давали о себе знать. Он задирал ногу почти до вертикали и наносил два-три удара по веткам яблонь, твердо стоя на другой ноге. Заняты этой демонстрацией, он не заметил, как рядом оказался Марат. Ого, шестой дан, черный пояс, проговорил он то ли с восхищением, то ли с издевкой. Ребята напряглись. Что охраннику от них надо? Гравитейши н о п у с т и л ногу несколько раз подпрыгнул, разминаясь, как перед атакой. Давай, отойдем в сторонку, типа поговорим, предложил ему Марат. Они отошли шагов на десять, встали друг против друга. Слушай, гравитейшен, не громко и дружелюбно проговорил охранник. Ты это? Ну, в общем, извини, что я тебя попалил. Не хотел, правда? Да ладно, махнул рукой Мишка. Без обид? Ясный пень. В общем, знай, сказал охранник. Если тебе что-нибудь понадобится, ну помощь там какая, поддержка, хоть в школе, хоть вне школы, можешь рассчитывать и на меня и на наших ребят. Понял? Гравит скивнул. Ну, а если нам что понадобится, мы тогда к тебе тоже типа с просьбой, не откажешь? Миша мотнул головой. Ну и лады, давай опять. Марат протянул огромную лапищу. Мишка пожал ее, стараясь, чтобы рукопожатие вышло как можно более крепким. Но с тем же результатом он мог бы сжать стальную рельсу. Марат улыбнулся ему, поднял к о л б у два пальца и резким движением отдернул их. Так в американских боевиках отдают друг другу салют супергерои. Гравитейшен повернулся на каблуках и пошел прочь. Ну чего он? Подскочили к мешке ребята. Вроде как извинился, что меня подставил. По всему виду Гравица было ясно, что его так и распирает от гордости. Ну и правильно, значит хороший мужик. Мне он всегда нравился. С тех пор. Когда Миша Гравец попадал в поле зрения Марата, он становился во фронт и с неизменным г р а в и т е й ш н отдавал американский салют. Тот в ответ тоже щелкал каблуками, делал ответный жест и в такт охраннику выкрикивал Робеспьер. Марату это явно нравилось.